Говорят, будут гури, мёд и вино, все услады в раю нам вкусить суждено. Потому я повсюду с любимой и с чашей. Ведь в итоге к тому же придём, всё равно.